Глава двадцать вторая. старшина сектора электроники Льюис с трудом пыталась скрыть свою злость, входя в первый импеллерный отсек. Рабочее место Джинджер находилось не здесь и не хотелось сюда идти. К сожалению, возникла какая-то проблема в каналах связи первого импеллера с центральным блоком аварийного контроля. И лейтенант Сильветти, шеф Джинджер, в центре аварийного контроля послал ее присмотреть за тем, как техники ищут неполадки. Строго говоря, обычный ремонт не входил в обязанности начальника вахты системы аварийного контроля, но Сильветти уже привык доверять ее интуиции в поисках неисправностей, а неопытный старшина третьей статьи, чья команда обнаружила поломку, вероятно, сам еще нуждался в присмотре. Джинджер не могла не согласиться с логикой Сильветти, особенно после того, как он внес ее в список потерь и приказал старшине Сьюэлу замещать ее в центре аварийного контроля до конца учений. Машинное отделение за прошедшие несколько недель добилось определенных успехов, но подразделение в целом все еще не соответствовало должному уровню, а его персонал следовало школить и школить. Но больше всего в этом поручении Джинджер не нравилось то, что Рэнди Штайлман Работал именно в первом импеллерном, а она намеревалась выполнять приказ Салли МакБрайт держаться от него подальше. Не потому что смирилась, а потому что это был приказ. «Привет, Джинджер!» Ее приветствовал Брюс Максвелл, как и Джинджер, недавно выдвинутый на должность старшины. Он был на 10 лет старше ее и походил на крепкий, мореный, древесный пень. Брюс возглавлял вахту в первом импеллерном отсеке. И она нисколько не завидовала ему. Максвелл славился твердым и сугубо деловым отношением к работе и подчиненным. Однако присутствие Штайлмана, работавшего на его вахте, было достаточно, чтобы снизить показатели эффективности работы команды на целых 10%. Не потому, что Штайлман не умел работать, но потому, что он всячески уклонялся от того, чтобы ее выполнять. «Привет, Брюс», — ответила она, отступив в сторону, чтобы освободить люк для прохода старшины Янсена и его команды. «У нас проблемы с телеметрией?» — Макс поднял бровь. Подчиненные Янсена сгрудились у оптоволоконного канала, связывающего дисплей центра аварийного контроля с первым импеллером. Да, Джинджер смотрела, как Янсен принимается за работу. Она не хотела вмешиваться до тех пор, пока Янсен не попросит о помощи. Его люди выглядели довольно уверенно, установили переносные рабочие стойки, разместили на них оборудование и приступили к работе. «Может быть, просто плохой разъем на линии?» — сказала она Максвеллу. «Но я не уверена». «Что-то вывело из строя считывающие приборы на всех наших нечетных узлах». «Только нечетные номера». «Да, вот в чем проблема, они все находятся на одной и той же основной линии связи. «Но есть две отдельные вспомогательные, и каждая из них должна справляться с нагрузкой самостоятельно. Это наводит на мысль, что надо что-то делать с самой системой контроля». Она покачала головой. «Жаль, что на вулкане не хватило времени на полную переоснастку двигателя». «Мне тоже жаль», — кисло согласился Максвел. Конструкторы кораблей военно-космического флота свято верили в принцип избыточности. Корабельный импеллер должен иметь две независимые основные линии передачи данных, разнесенные друг от друга на как можно большее расстояние, чтобы один удар не мог вывести из строя одновременно оба канала связи. Кроме того, каждую такую линию обслуживала отдельная система текущего контроля, полностью независимая и изолированная от других. Однако конструкторы пилигрима не сочли нужным включить в число вероятных поломок Возможность повреждения в бою. Штатский предшественник командора Шуберта слишком явно проявлял заботу о снижении себестоимости судна, что сказывалось на техническом состоянии оптоволоконных каналов вообще, и в особенности здесь. «Если нам повезет, найдем незначительную поломку в аппаратуре», с надеждой сказал Джинджер. «Но если это сбой в программном обеспечении...» Она пожала плечами, а Максвел хмуро кивнул и неопределенно пожал плечами. «Ну, в чем бы ни была проблема, я уверен, что вы найдете ее», ободряюще сказал он и вернулся к выполнению своих обязанностей. Боковым зрением Джинджер видела, что он отошел в кормовую часть огромного помещения и исчез в дальнем конце высокого генераторного блока. Но основное ее внимание было сосредоточено на Янсене и его людях. Она стояла в стороне, готовая включиться немедленно, если они напортачат или им понадобится совет. И наблюдала за его людьми, одобряя про себя их действия. Двое проверяли основные цепи, а сам Янсон сосредоточился непосредственно на системе текущего контроля. Значит, они из Джинджер думали сейчас об одном и том же. Прошло несколько минут, и она подошла ближе, чтобы взглянуть через плечо Янсона на контрольный экран. Старшина третьей статьи посмотрел на нее и улыбнулся сдержанно триумфальной улыбкой. «Аппаратура полностью функционирует, глав старшина, доложил он. «Только одна проблемка. Ни одна из идеально функционирующих систем не выполняет свою работу». «И почему вы так думаете?» — спросила она. «Ну, учитывая, что вся аппаратура на передней панели выглядит нормально, все датчики и связующие звенья соответствуют схеме на 100%, и испытания центрального процессора тоже прошли хорошо, неисправность должно быть связана с программным обеспечением». Я проверяю сейчас программное обеспечение, но если бы мне пришлось заключать пари, я поставил бы пятерку на то, что это повреждение одного из основных исполняемых файлов. Лишь такой сбой мог вывести из строя всю систему. Но если это так, я не могу понять, почему ни одна из систем самоконтроля не просигналила в центральный пост. «Где загружается программное обеспечение самопроверки?» – спросила Джинджер. «Это...» – Янсон немного застенчиво улыбнулся. Я все забываю, что это гражданский проект. Вот здесь, правильно? Правильно, кивнул Джинджа. Именно поэтому я согласна на ваши пари. Только ставлю пятерку на то, что сбой либо в протоколах линии передачи данных Либо это все-таки неисправность аппаратуры. Если канал связи нарушен, или если устройство сопряжения процессора с каналами связи не принимает входные команды, то система никогда не получит сигнал включиться и, естественно, ничего не сообщит в центр аварийного контроля. «А если система контроля никак не включается, тогда вспомогательные линии нам не помогут, потому что они работают только на передачу сигнала», — закончил Янсен. «Вы правы». Все равно, как если бы компьютер просто не работал, правильно? «Вот за что мне платят большие деньги», ответила Джинджер и с усмешкой потрепала его по плечу. Янсен улыбнулся в ответ и снова стал вглядываться в дисплей, как вдруг подскочил. Раздался внезапный пугающий грохот металла о металл. Джинджер резко повернула голову, и ее серо-голубые глаза вспыхнули, когда она увидела, что стало причиной инцидента. Один из техников Янсена сидел на палубе с перекошенным от боли лицом, и его левая рука прижимала к груди правую, а все содержимое ящика для инструментов валялось вокруг. Но не эта картина зажгла ее глаза опасным блеском. На техника стоял и смотрел, качая головой, Рэнди Штайлман, а губы его кривились в ухмылке. Он собирался улизнуть, но Джинджер двумя широкими шагами оказалась почти рядом. «Стойте на месте, Штайлман!» Ее голос рассек пространство между ними, и техник, остановившись, повернулся к ней лицом с неторопливой, бессовестной дерзостью. Со свойственной ему наглой фамильярностью он смерил ее взглядом и удивленно приподнял бровь. «Слушай, главстаршина!» — ответил он, изображая невинность. Не обращая на него внимания, Джинджер посмотрел на раненого электротехника. Два пальца молодого человека были в крови, и один показался ей сломанным. «Что случилось, Дэмси?» «Не знаю», — выдавил техник сквозь стиснутые зубы. «Я только потянулся к моему ящику, и...» Он беспомощно пожал плечами, и Джинджер перевела взгляд на женщину, которая работала с ним рядом. «Я тоже не знаю, старшина, сказала она. «Я смотрела на экран. Нам был нужен гаечный ключ номер три, чтобы снять крышку со следующего порта». А Кирк потянулся за ним, а потом я услышала, как все рухнуло на палубу. Когда я посмотрела туда, все уже случилось. «Я вам больше не нужен». Лениво вставил Штейлман. Джинджер бросил на него угрожающий взгляд, и он в ответ вежливо улыбнулся. Она прикусила язык, но удержалась от резкого замечания, помня распоряжение Макбрайта, и наклонилась, чтобы осмотреть рабочий стенд Демпси. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, обе опоры с правого края ничем не были закреплены и разъехались в стороны, а рычаг зажима, когда она к нему прикоснулась, свободно закачался. Она медленно выпрямилась, и огонь в ее глазах превратился в холод, когда она повернулась к Штайлману. «Я надеюсь, что через пару минут вы все еще будете думать, что это забавно», — сказала она ему ледяным голосом. «Я? Что забавно? Ну вот еще с чего мне так думать?» — спросил он с издевательской улыбкой. «Потому что я наблюдала, как Демпси и Бранкузи устанавливали Стэн Штайлман. Я сама видела, что Демпси закрепил эти опоры, и они, черт побери, уж точно не разошлись сами по себе». «И что вы хотите сказать? Вы думаете, я что-то сделал с ними?» Улыбка Штайлмана исчезла, и на лице осталась отвратительная гримаса. «Да вы смехнулись, что ли?» «Я подам рапорт, Штайлман», — холодно сказал Джинджер. В его глазах вспыхнули совершенно мерзкие огоньки. «Вы полное дерьмо, главстаршина», — начал глумиться сон. «И ни хрена вы не сможете доказать, что я имею отношение к тому Стенду. «Может, и так, а может, и смогу», — решительно сказал Джинджер. «Но в данный момент вы обвиняетесь в нарушении субординации». «В чем?» — недоверчиво переспросил Штайлман. «Да у вас мания величия из-за ошибка быстрого взлета». «А ну-ка, повтори, падаль!» — повысила голос Джинджер, и он замолчал, разинув рот от неожиданности. Его правая рука сжалась в кулак. Он шагнул вперед. Джинджер смотрела, как он подходит, не отступая ни на дюйм. Она смотрела, как поднимается его кулак, и очень хотела, чтобы он нанес удар, потому что в этом случае Штайлман был бы у нее в руках. Ударить старшину не было таким серьезным правонарушением, как ударить офицера, но чем близко к тому, и... Стоять, Штайлман! – рявкнул чей-то баритон. Штайлман застыл. Он повернул голову, и челюсти его сжались, когда он увидел, что прямо на него несется Брюс Максвелл. Мерзавец оглянулся на Джинджер полным ненависти взглядом и тихо выругался. Ну зачем, черт возьми, Брюс появился в самый неподходящий момент? Что ты тут собираешься делать, черт тебя возьми? – прорычал Максвелл. Штайлман пожал плечами. Мы с глав старшиной немного разошлись во мнениях. — Ерунда, будь ты проклят, Штайлман, мне уже приходилось сталкиваться с твоими гнусностями. — Я ничего не делал, — угрюмо настаивал Штайлман. — Я только стоял здесь, а она набросилась на меня из-за того, что сделал один из ее придурков. — Джинджер? — Максвелл посмотрел на нее, и она ответила ему твердым взглядом. — Вызовите начальника дисциплинарной комиссии, — сказала она, наблюдая краем глаза, как напрягся Штайлман, проявив, наконец, беспокойство. Я обвиняю Штайлмана в оскорблении. И я хочу, чтобы с этого стенда сняли отпечатки пальцев для проверки». «Отпечатки пальцев?» Максвел выглядел озадаченным, и она позволила себе улыбнуться. «Кто-то снял зажим с ножек, чтобы стенд рухнул. Так вот, возможно, это был один из моих людей. Но я ни за что не поверю. Я думаю, что кто-то другой сделал это. Просто чтобы посмеяться. И я не вижу в этом помещении ни одного человека в перчатках, не так ли?» «Но...» Начал Максвелл, но больше ничего сказать не успел. «Я не шучу», — холодно перебил Джинджер. «Посмотрите на руку Демпси. Это телесное повреждение. Случай предусмотрен статьей 50-й. я хочу знать, кто виновен». Максвелл посмотрел на сидящего техника, и его лицо вытянулось, когда он разглядел, что безымянный палец юноши согнут под неестественным углом. Когда он вновь оглянулся на Штайлмана, выражение его лица было холодным и суровым. Но обратился он к Джинджер. «Вы правы, Джин», — решительно произнес он и приказал другому старшине. «Джефф, сходите за командором Чу и вызовите мистера Томаса». «Посылали за мной, мэм?» «Да, посылал, Раф. Сядь, пожалуйста». Хонор оторвала взгляд от висящей на переборке оплавившейся золоченой пластинки с выгравированным изображением планера и указала на стул перед письменным столом. Она подождала, пока Кордонос усядется и, сложив за спиной руки, долго смотрела на него в упор без единого слова. «Что за слухи ходят о Вунтермане?» – спросила она, наконец приступив к главному вопросу с типичной для нее прямолинейностью. Кордонес вздохнул. Он надеялся, что наверх ничего не просочится, пока ему не удастся уладить дело. Но он должен был лучше знать своего капитана. Он не мог понять, как ей удается быть в курсе всех событий, происходивших на борту ее судна. Он был уверен, что частью системы оповещения является МакГиннес, как и телохранители, появившиеся у него недавно. Однако он не сомневался, что она могла бы обойтись и без них. «Я намеревался уладить все сам, прежде чем предложить этот вопрос вашему вниманию, мэм», — сказал он. Всегда плохо, когда Старпом не ставит в известность своего командира о чем-то серьезном. В то же время работа Старпома как раз и заключается в том, чтобы улаживать подобные вопросы, не привлекая шкипера. В любом экипаже капитан корабля Ее величество своей властью принимал окончательные санкции по поводу противозаконных действий подчиненных и, соответственно, должен был оставаться в запасе на самый крайний случай, когда не останется иного варианта, кроме как прибегнуть к высшей власти. Как только подключался капитан, нельзя было избежать применения военного кодекса в полную силу, и Кордонас, как и сам Хонор, полагал, что почти всегда лучше смягчить ситуацию, чем сразу прибегнуть к тяжелой артиллерии. «Но иногда нет другого выхода, кроме как выкатить большую пушку», — хмуро подумал он. Желание спасти ситуацию никак не могло служить оправданием и позволить животному, способному искалечить товарища по команде, остаться безнаказанным. «Я понимаю твои мотивы и твою позицию, Раф», — сказала Хонор, садясь на стол и устанавливая вертикально спинку кресла. «Но до меня доходят слухи, которые мне совсем не нравятся, включая происшествие в первом импеллерном отсеке». Со своего насеста соскочил немец и, запрыгнув к ней на колени, сел прямо и оперся спиной о Хонор, чтобы пристально посмотреть на Старпома, зелеными, как трава, глазами. Она принялась поглаживать кошачьи уши. Мне самому они очень не нравятся, мэм. Но в данный момент мы загнаны в угол. Что касается Вундермана, то он настаивает на том, что упал. И Тацуми, санитар, который доставил его в корабельный госпиталь, заявляет, что ничего не знает. Старпом развел руками. Полагаю, они оба лгут, но оба, к тому же, до смерти напуганы. Если ничего не изменится, я не думаю, что кто-то из них признается. А пока они этого не сделают, у нас нет официального основания для дальнейших действий. Что говорит начальник дисциплинарной комиссии? Томас взял нескольких своих людей и внимательно осмотрел место падения. Его не нетрудно было найти, Вундерман потерял много крови. В том месте не обо что споткнуться, а больше всего пятен крови находится рядом с переборкой, о которую точно не мог удариться лицом человек, идущий посередине коридора. Ни одно из этих обстоятельств, однако, не может быть решающим, и Вундерман мог просто запутаться в собственных ногах, если двигался достаточно быстро. «А его ребра?» — тихо спросила Хонор. «Снова маловероятное, но возможное объяснение», — вздохнул Кордонес. «Мы с Энджи обсудили, как могло совершиться падение, которое, вероятно, и нанесло ему телесные повреждения». Мы даже составили компьютерные модели. Я бы сказал, тут требуется профессиональный акробат, чтобы выполнить весь комплекс движений, который он должен был проделать в падении. Но вы знаете, как неловко может приземлиться неожиданно споткнувшийся человек. Лично я полагаю, и такого же мнения придерживаются медики, боцман и начальник дисциплинарной комиссии, что кто-то его все-таки избил. Мы с боцманом считаем, что это был энерготехник по имени Штайлман. Но мы не можем доказать это. Мы также полагаем, что того, кто избивал юношу, остановило появление Тацуми. Я подумывал сломать Тацуми, у него есть несколько очень серьезных замечаний в личном деле, и я мог бы добиться от него правды, но же возражает. Она говорит, что он один из лучших санитаров, каких она когда-либо видела, и что бы ни говорили записи в его личном деле относительно прошлого, он хорошо себя вел на борту Пилигрима и, очевидно, на двух предыдущих местах службы. Если он действительно исправляется, я не хочу сделать то, что заставит его взяться за старое. А случай в первом импеллерном отсеке? Отчасти он кристально ясен, нам. Нет сомнений по поводу оскорбления Штайлманом старшего по званию. Это произошло в присутствии более 20 свидетелей. Некоторые из них не торопятся рассказывать детали, думаю, потому что боятся Штайлмана. Но они все же подтвердили версию главстаршины Льюис в том, что он сказал. Все остальное не так ясно. Льюис сообразила, как получить доказательства, но люди Томаса не смогли получить четкие отпечатки пальцев с рухнувшего рабочего стенда. Им удалось снять два фрагмента, явно не принадлежащие людям, которые этим стендом пользовались. Но они слишком смазаны, чтобы сказать что-то больше. Совершенно ясно, что кто-то преднамеренно разомкнул держатель опор, так что стенд упал. Но мы не можем доказать, что это был именно Штайлман. «Но вы думаете, что это был он?» — решительно сказала Хонор. Да, мам, я уверен. Он неприятность за главной буквы. И тот факт, что Вундерман не признает в нем своего обидчика, делает хуже только ему самому. Это единственная причина, почему я так упорно думал о допросе Тадсумы. Но, как я уже сказал, если он действительно вернется к старым привычкам, мы сломаем ему карьеру, признав его наряду со Штайлманом непригодным к службе. Хм. Хонор покачалась на стуле, потирая кончик носа и нахмурилась. Я тоже не хочу этого делать, Раф, но я также не желаю допускать подобные вещи. Если единственный способ добиться правды и положить конец безобразиям состоит в том, чтобы допросить пристрастием Тацуми, у нас нет выбора. Он один, а нам надо думать обо всей корабельной команде. «Я понимаю, мэм. Если придется это сделать, я сделаю. Но учитывая то, что уже случилось с Вундерманом, и то, как напуган Тацуми, я предпочел бы соблюдать в этом деле максимальную осторожность». Кордонос почесал бровь. Его истребинное лицо было необычайно озабоченным. «Проблема состоит в том, что мы не знаем всех деталей происходящего. Мы с Боцманом думаем, что за всем этим стоит Штайлман. Но у нее есть сведения, что он действует не один. Даже если мы предварительно заключим его на гауптвахту, нельзя быть уверенным в том, что один из его дружков не доберется до Тацуми или Вундермана, прежде чем они успеют нам все рассказать. Я полагаю, что мы могли бы поместить их обоих в безопасное место и держать там, пока они не решатся сказать нам правду. Но я не могу сделать то же самое с Люис, а перевод Вундермана и Тацуми под охрану может вызвать шум, которого я хотел бы избежать». Короче говоря, это наглядно покажет, что Штайлман и на этот раз вышел сухим из воды. Хонор кивнула, все еще потирая кончик носа. Затем откинулась на спинку кресла и запустила пальцы в мягкий пушистый мех Нимитса. Годы командирского опыта научили ее держаться спокойно, но глубоко внутри закипал гнев. Она ненавидела хулиганов, она презирала подонков, которые объединялись в банду для того, чтобы внушать людям страх, о чем говорил Кордонес. Более того, жертвы Штайлмана были членами ее команды. Она не была знакома с Кирком Дэмси, но она знала Вундермана, и юноша ей нравился. Однако даже не это важнее всего. Важно было то, что в обязанности флота, а на борту пилигримов флот олицетворяла она, входила следить за тем, чтобы подобного не происходило, и чтобы люди, преступающие закон, дорого за это расплачивались. Но Кордонес прав, пока Вундерман и Тацуми отказываются называть имена, и пока нельзя доказать, что Штайлман был причиной несчастного случая в первом импельдерном отсеке, у руководства нет никаких официальных оснований для того, чтобы призвать его к ответу. Хонор пристально смотрела в свой планшет. Пауза затянулась минуты на две. Капитан принимала решение молча и, наконец, вздохнув, спросила. «Ты хочешь, чтобы именно я поговорила с Вундерманом?» Р я не знаю, мэм. Раздельно ответил Кардонас. Только в одном старпом был уверен в том, что на пилигриме есть только один единственный офицер, который мог бы заставить Вундермана открыться. И это капитан Харингтон. Парень боготворил ее и очень доверял. Только ей он мог бы назвать виновника избиения. Но ведь мог и не назвать. И не только потому, что был почти до беспамятства напуган, но к настоящему моменту. Он в многочисленных беседах так настаивал на своем падении, что изменение этой версии будет равносильно признанию во лжи. А Вундерман слишком молод, чтобы пережить такое унижение. «Я хотел бы попробовать сначала еще кое-что, мэм», спустя несколько секунд сказал Старпом. Хонор посмотрел на него удивленно, приподняв бровь. И он улыбнулся. «Боцман решил, что Вундерман, возможно, нуждается в небольшом совете», сказал он. Так вот, она попросила Харкнеса исполнить для парня роль наставника. Харкнеса? Хонор поджала губы, но все-таки не удержалась от смеха. Что-то неприятное послышалось в этом сдавленном звуке, и в ее миндалевидных глазах вспыхнуло холодное удовлетворение. «Я и не подумала об этом», — призналась она. «А он сможет придать парню уверенности, а?» «Да, мэм». «Единственное, я беспокоюсь за его склонность к прямолинейным действиям», ответил В Глаза Хонор загорелись при воспоминании о разговоре с адмиралом Белой Гавани. Тот прочел ей целую лекцию о вреде прямолинейных действий. Однако временами ситуация требовала именно прямолинейности, и Хонор доверяла здравому смыслу Харкнеса и Макбрайт. Каждый офицер знал, что в действительности приводят в движение механизмы флота. И она очень хотела дать старшинам немного творческой свободы. «Хорошо, Раф», — сказала она, обстоятельно взвесив решение. «Я предоставляю вам с Боцманом решить этот вопрос. Но мы можем прижать Штайлмана, не откладывая, наказав его за оскорбление старшины. На капитанскую мачту его. Завтра же. Посмотрим, как ему понравится быть энерготехником третьего разряда». «Кроме того, я хочу с ним немного поговорить. И пусть не спускает глаз с Вундермана Тацуми. Не хочется, чтобы с ними случилось еще что-нибудь, прежде чем мы доберемся до сути дела. Я пока постою в стороне, чтобы дать тебе и Харкнесу некоторую свободу для маневров. Но если у Вундермана будут еще неприятности, или с кем-то другим произойдет несчастный случай или падение, придется прекратить церемониться». Она мрачно улыбнулась и тихо добавила. «Абсолютно прекратить». «Ну что, парень, я вижу, ты снова на ногах!» Обри Вундерман, морщась от боли в ребрах, быстро обернулся на звук низкого голоса. В проеме открытого люка стоял плотный, явно видавший виды старшина с нашивкой помощника Канонира, перекрещенными ракетами. Он был крупным мужчиной, не таким большим, как Штайлман, но на пять сантиметров выше Обри. И выглядел внушительно. Обри оглянулся вокруг. Он понятия не имел, кто это такой. «И уж, коль на то пошло, зачем этот тип пришел в госпиталь?» «Так точно, старшина, неуверенно ответил он. «Харкнесс», — подсказал старшина, ткнув пальцем в имя на правой стороне груди рабочего костюма. «Я из диспетчерской эскадрильи Лаков». «А-а», кивнул Обри. Его замешательство было очевидным. Он не знал никого в секторе управления полетами Лаков, но он слышал фамилию Харкнесс. А репутация глав старшины была легендарной, хотя ходили слухи, что в последнее время он изменился. Все же Обри не мог придумать ни одной разумной причины для его посещения. Так, Харкнес, усмехнувшись, сел на свободную койку напротив постели, в которой Обри провел два предыдущих дня. Значит, парень, у тебя был какой-то неприятный случай. То, что Харкнес назвал его парень и обращался на ты, не оскорбляло Обри как при общении с другими старыми служаками, но он почувствовал знакомый холод в слове «неприятный случай». Значит, вот в чем дело. Харкнесс здесь для того, чтобы попытаться заставить его сказать правду. Обри почувствовал, как напряглось его лицо. «Да», — сказал он, глядя в сторону, — «я упал». «Дел дрянь!» — в словах старшины не было раздражения. «И вообще Харкнесс как будто забавлялся». Обри почувствовал, как на смену прежнему холоду приходит горячий румянец. В конце концов, то, что с ним случилось, забавно в последнюю очередь. Он метнул на Харкнесса горящий от гнева взгляд, но глав старшина лениво и самоуверенно усмехнулся в ответ, как большой грифонский кадьяк или сфинксианская гексапума. Обри покраснел. Харкнесс еще несколько мгновений выдерживал паузу, затем откинулся назад, опершись на локти, и развалился поперек кровать. Слушай, парень, довольно громко сказал он, я знаю, что это гнилое дело, и ты сам знаешь, что это гнилое дело. И боцман знает, и даже сама старуха знает, что это гнилое дело. Ты ведь забрался так. Он выдержал взгляд обри все с тем же ленивым взором и, не торопясь кивнул, поскольку юноша ничего не ответил. «А уж, и стацунь то же самое, спокойно продолжал он. «Я, по правде говоря, и не думаю ругать ни тебя, ни его. Штайлман гнилой тип. Но вы ж, братцы, не думайте, что на этом все закончится, а?» Обри еще больше похолодел, когда услышал фамилию Штайлмана. Он не называл его ни единой душе и был уверен, что и Тацуми тоже промолчал. Но нас каким-то образом все узнал. Если он пойдет к Боцману или Старпому, Штайлман никогда не поверит, что Обри не выдавал его. «Я... Начал он, но замолчал и беспомощно уставился на Харкнесса. «Позволь мне кое-что тебе объяснить». В низком голосе глав старшины послышалась неожиданная нотка сочувствия. «Понимаешь, я здесь не для того, чтобы просить тебя назвать какие-то имена. Я не собираюсь бежать к боцману или мистеру Томасу, чтобы доложить о том, что ты мне скажешь. Мне кажется, что ты сам должен пойти к ним. Но это твое дело». Никто другой за тебя решать не будет, однако ты должен просто подумать о том, что сказать капитану Харингтон, если она решит поговорить с тобой лично. Слушай, парень, когда старуха задает вопросы, ей надо отвечать, ты ведь не хочешь ее разозлить? Обрез глотнул комок в горле, и главстаршина рассмеялся. Конечно, это тоже твое личное дело, и я не собираюсь указывать, как тебе поступать. «Нет», — он покачал головой, — «я пришел сюда для практических мероприятий». «Практических?» — нерешительно переспросил Обри. «Да, мне интересно, Вундерман, не то, что ты будешь говорить людям, а то, что ты собираешься с этим делать». «Как что делать?» Обри сел на кровать, прижимая руку к ребрам и облизнул губы. Восстановление шло быстро, но он все еще немного задыхался. Он снова сглотнул комок, застрявший в горле. «Что... что, значит, собираюсь с этим делать, главстаршина?» «Вот что я обо всем этом думаю», — спокойно сказал Харкнес. «Штайлман зверски тебя избил. Потом, вероятно, сказал что-то вроде «у меня здесь есть друзья, так что заткни пасть» «или еще что-нибудь в том же духе», — он пожал плечами. «Только если ты решил держать рот закрытым, то тебе придется что-нибудь придумать, чтобы он оставил тебя в покое». «Иначе он сам ни за что не отвяжется, и все повторится снова. Я знаю таких, как Штайлман. Им просто нравится измываться над людьми. Они получают от этого удовольствие. Ну и как ты думаешь, справишься с ним в следующий раз?» Я замолк. лицо его выражало полную беспомощность, и Харкнесс кивнул. «Вот о чем я тебе и толкую. Ты ведь даже не подумал, что еще ничего не кончилось, верно?» Обри отрицательно покачал головой, не понимая, что этим жестом молчаливо признает, что на самом деле никакого падения не было, и что Харкнесс правильно назвал того, кто его избил. Глаза Обри были прикованы к главстаршине. Харкнесс, вздохнув, продолжил. «Ундерман, ты хороший парень, но чертовски зеленый еще. У тебя только два пути. Или ты идешь к боцману и говоришь ей, что на самом деле произошло, или будешь разбираться со Штайлманом сам». Или то и другое. Потому что если ты просто ждешь, можешь держать пари, что Штайлман измордует тебя, как только все успокоится. Так что ты выбираешь?» Я Обри опустил глаза к палубе и глубоко вздохнув, покачал головой. «Я не могу идти к боцману, главстаршина», — признался он хриплым голосом. «Не только из-за меня и не из-за Штайлмана. У него есть друзья и у меня тоже». «Если я выдам его, где гарантии, что один из его друзей не отомстит мне? Или Джин?» Он сделал паузу и прочистил горло. «Или кому-то из моих друзей?» «Ладно». Харкнесс пожал плечами. «Я думаю, ты не прав, но если ты так считаешь, это твое дело. К тому же я тебе не мамочка. Но ну, тогда остается единственный выход. Ты в самом деле готов к продолжению?» Нет. Безнадежно пробормотал обри. Его плечи опустились, лицо вспыхнуло от унижения, но он заставил себя оторвать взгляд от палубы. «Я никогда в жизни не дрался, — глав главстаршина, — сказал он с каким-то жалким достоинством. — Я даже не знаю, хватит ли у меня духа попытаться дать отпор в следующий раз, но не думаю, что чего-то добьюсь, даже если и буду сопротивляться. Хватит ли духа?» Повторил очень тихо Харкнес и засмеялся. «Парень, да у тебя больше духа, чем у Штайлмана, черт возьми!» Обрезом моргал глядя на него, и глав старшина покачал головой. «Ты боишься его до смерти, но ты не в панике!» Уточнил он. «Если бы ты паниковал, то закричал бы и вызвал боцмана, как только оказался в госпитале». «Нет, твоя проблема, Вундерман, в том, что у тебя хватает дух, чтобы не запаниковать, но малость не хватает, чтобы побежать к Боцману не с перепугу, а сознательно. Потому-то ты поразмышлял и поступил, как тебе кажется, поумному. Ты застрял где-то посередине, но я хочу, чтобы ты подумал минутку о Штайлмане. Подумай о том, кого он решил избить». «Он больше тебя примерно в два раза. Он вдвое старше, и у него в 10 раз больше опыта, чем у тебя. Но разве он выбрал для драки меня? Или сцепился с Боцманом? Или Брюсом Максвеллом?» «Нет». «Он прицепился к зеленому юнцу, которого принял за легкую добычу, и все равно не забыл об осторожности. Поэтому и прихватил тебя наедине. Сколько дух, по-твоему, ему на это потребовалось?» Обри заморгал. Глав старшина ошибался относительно личной храбрости Обри. Обри-то знал про себя все точно, но он был прав насчет Штайлмана. Обри никогда не рассматривал случившееся под таким углом. «Слушай, вот что ты должен понять о таких людях, как Штайлман», — сказал Харкнес. «Они действуют наверняка. Штайлману нравится избивать людей. Он получает удовольствие, обижая их, и любит чувствовать себя хозяином положения». К тому же он большой ублюдок должен признать. Он больше меня и сильнее, а нечестно. Мне кажется, что ему нравится строить из себя опасного бывалого типа. Но на самом деле он не такой уж крутой парень. Если бы он был таким, он бы понимал, что любой может быть опасен, даже ты. Я кобри уставился на Харкнаса и громко засмеялся. Да он справится со мной одной левой глав старшина. Да что говорить, он уже так и сделал! «Но ну, ты же проходил основу рукопашного боя», — возразил Харкнесс. «Конечно проходил, но звезд с неба никогда не хватал. Вы же не будете утверждать, что шесть недель тренировок научили меня драться с кем-нибудь типа Штайлмана?» «Нет, но это дало тебе какую-то базу. Именно поэтому курс так и называется «Основы», — сказал Харкнесс с такой серьезностью, что Обри пришлось прислушаться. «Курс, как ты знаешь, еще не может заменить реальную жизнь. Это только обучение. А ты про себя думаешь? Ну что, я маленький обычный паренек, я никогда не дрался и не собираюсь драться, и даже нисколько не хочу драться, даже если бы и мог». «Примерно так?» «Именно так?» — с чувством ответил Обри, и Харкнес рассмеялся. «Ну тогда слушай меня в чем-то неправ». «Тебе придется драться. Вопрос только в том, победишь ты в драке или тебе снесут твою глупую голову». «И знаешь, в чем секрет, чтобы не дать снести свою глупую голову?» «В чем?» — спросил Обри почти против воли. «Первым снести голову противнику», — сказал мрачно Харкнесс. «Понял. Это настроить твои мозги на то, чтобы начать атаку, а не на то, чтобы только защищаться. Ты должен решить заранее. Если потребуется, ты убьешь подлеца». «Я убью кого-то типа Штайлмана. Да вы с ума сошли!» «Нехорошо говорить старшим, что они сумасшедший парень», сказал Харк с ленивой усмешкой. «Когда я был в твоем возрасте, я был не намного больше, чем ты сейчас. Ну да, повыше, но мясо на костях был столько же. Но тогда, Вундерман, я был чертовски нахальным, а не то, что ты. И если ты хочешь справиться со Штайлманом и уцелеть при этом, тебе тоже надо быть нахальнее». «Нахальнее? Мне?» Обри горько рассмеялся, а Харкнес вздохнул и снова выпрямился, сидя на кровать. «Послушай меня», — решительно сказал он. «Я уже говорил тебе, что у тебя сейчас только два выхода, а ты сам сейчас сказал мне, что не собираешься поступать по-умному. Ладно, значит, остается одно — сделать все по-тупому. И если ты выбираешь этот путь, тебе надо кое-чему научиться. Вот зачем я здесь». Штайлман никак не ожидает от тебя одного, что в следующий раз ты сам набросишься на него. А я скажу тебе про Штайлмана маленький секрет. Он не умеет драться. На самом деле не умеет. Он никогда не учился этому, потому что он большой, сильный и наглый. Вот зачем я пришел сюда, парень. Если ты хочешь научиться, как напинать ублюдку по яйцам, я и Ганни Хэллоуэл покажем тебе, как это делается. Мы не можем обещать, что ты победишь, но кое-что гарантировать можем, Вундерман. Дай нам несколько недель, чтобы поработать с тобой, и будь уверен, ты сумеешь заставить этого ублюдка изрядно попотеть.